Глава пятая. Шли третьи сутки моего испытания выносливости, прочности и выдержки. Отдельно с ними тестировались и мои навыки сообразительности. Кхан и Айлина, откровенно говоря, развлекались и болтали несколько дней к ряду, изредка исчезая из виду и сообщая, в какой стране находится новая стая тварей. «Откуда? Откуда их здесь столько? Я уже убил больше трех сотен! Это же не бесконечные поля!» Они возрождаются долго и не в одном и том же месте. Так откуда?» Искренне не понимал я, в очередной раз потроша тело жертвы и вырезая сердце и прочие органы, которые можно продать на рынке. «Малыш, город-начало, конечно, большой, но он не сравнится размерами с внешним миром. За эти несколько дней мы и половины лугов не прошли. Нежилась рядом на покрывале Аэлина. Загорела я. Ее мои мучения совсем не смущали». Зачем ты загораешь, если загар на богов не ложится? Это солнечные ванны. В правильном месте, да с правильным настроением, они приносят истинное удовольствие. Напоминаю, Саш, корми надо аккуратно. С внутренней части они весьма податливы. Командовала богиня, перекидывая свои аппетитные ножки и заставляя прогрессировать мою способность к согласию. Причём против моей воли. Я был полностью сосредоточен на своей задаче и осторожно орудовал ножом. Но вот природа протестовала всеми силами, то и дело заставляя переводить взгляд на её весеннее и симпатичное тело. Я всё разделывал оставшуюся тушу, перепачкавшись по самые уши, а ведь реки в этом мире так редки. Ближайший ручей, по словам моих провожатых, будет только завтра к вечеру. Нужна способность, позволяющая генерировать воду, или придётся таскать за собой Анну, предварительно её прокачав. «Фу, а вот и я!» — появился из ниоткуда Кхан и скинул парочку рюкзаков. Огромных рюкзаков. Их мы таскали за собой потому, что место в пространственном кольце замок Лана Пастыри было ограничено. «Так, вышло 12 тысяч нот, 6 тысяч Айлини, там ее доля плюс компенсация стоимости бронирования этой области. 4 тысячи мои, проценты и услуги доставки. Остаток мальку, лови!» Он кинул мне ноду с отметкой в 2 тысячи. У вас денег, жопы жруй, крыхаборы. Я тут всю работу выполняю. Демонстративно разозлился я, хотя понимал, что плевать они хотели на мои протесты. Увы, кроме как бухтеть и впахивать дальше, мне ничего не оставалось. Впрочем, был ещё нерешённый вопрос со сферами монстров. С ними меня подобный метод делёжки не устраивал от слова совсем. Их выпадало, конечно, много, чуть меньше половины от всех убитых монстров. Тех, у кого оказывалось меньше двадцатки божественности, я не трогал. Только крупных и опасных монстров лишал перерождения. Обычно то были наиболее высокоуровневые звери. Именно они имели больше всего божественности. И так как я не использовал в автоматическом режиме сферы для повышения своих показателей, божественности у меня тоже накопилось э, целых... Мамма миа! Две тысячи шестнадцать единиц. Почему я их не трогал? Эм, по двум причинам. Первая желание проверить свои реальные возможности и силы, почувствовать всю тяжесть битв и сражений. Именно это позволит мне совершенствоваться в тех аспектах, что не имеют системного описания: воля, решительность, находчивость, целеустремлённость, адаптивность, внимание к деталям. Короче говоря, я целенаправленно к этому шёл, желая стать сильнее себя вчерашнего, и буду придерживаться этой тактики и впредь. Достигну определенного уровня, поставлю развитие на паузу и адаптируюсь. Боевой опыт и понимание могущества соперников и врагов крайне важно. Без этого можно таких дров наломать, что и представить страшно. И буду честен. Я на верном пути в плане опыта и адаптации. В первую свою битву я чуть было не помер от четырех козлов. А сейчас, потратив всего семь единиц божественности, вырезал все стадо. А ихта аж 24 козла. Прогресс, прогресс. Тут и знание слабых мест, и чувство контроля собственного тела, и работа с и способностями. Тот же метаморфизм, когда я поднапряг мозги, дал мне создать жало, особую модификацию на одну из рук, что работало подобно отбойному молотку, пробивая шкуру твари и вонзая остриё в её мягкие внутренние органы. Хватало пары секунд и нескольких незаметных глазо ударов. Оружие попросту удлинялось и впивалось в тело жертвы, прошивая её броню. На теск выдерживали только исключительно крупные рогатые кадры. И тогда я пускал в ход клинок, отправляя в небытие любящего пощипать клычищами моё мясо, а не травку монстра. Сегодняшняя ночь обещала стать жаркой. Во-первых, наконец-то будет полноценная стоянка, а во-вторых, Я уже в полной мере освоился и хочу опробовать все эти возможности, что накопились в моих закромах. А дальше? А дальше нас ждал большой переход. Это, кстати, вторая причина задержки в развитии. Блин, как же звучит отвратно. Главное, что я сам понимаю. Задержка не умственного, а бажественного развития. За всё это время мы ни разу не останавливались дольше, чем на 4 часа. Мой организм реально устал, так что на улучшение времени попросту не стало. Я вырубался почти моментально, стоило мне только поужинать. Ели мы само собой в основном мясо этих козлов, жёсткое, на уровне резины. Даже кулинарные таланты выживальщицы Аэлины не спасали. По этой же причине к Ханну был отправлен в город, не только добычу сдать, но ещё и прикупить приправ, воды, круп и фруктов. Надо ж хоть как-то разнообразить наш рацион, да? «Идем к Большому Го!» — скомандовала Айлина, как только я закончил раскладывать по рюкзакам добычу. Много осталось местным падальщикам и малышам, которых я, разумеется, оставил в живых. Только парочка из них, выбрав меня своим соперником, отправилась на перерождение. Убивал я и местные аналоги змей, и каких-то крыс, и других неведомых тварей. Даже бегающие грибы попадались. К слову, больше двадцатки божественности накопил только один из них. Он, кстати, не возродился, а сферу его я приныкал. Самое интересное, что там у грибов за способности. А всё потому, что не рассчитал силы и слишком быстро его нашинковал. И пока не найду полноценное описание способности гриба, даже пытаться через эволюциониста заполучить его способность не буду. Если там не окажется ничего полезного и подходящего, потом придётся ещё больше божественности тратить для избавления от неё. Большим го о котором говорила Аэлина, оказалось большое расхидистое дерево великан посреди лугов, виднеющееся за несколько километров. Туда мы и отправились на стоянку. Вот только домчавшись до дерева, мои провожатые напряглись и вытащили оружие. Я последовал за их взглядом и направился следом, обойдя огромное и толстое дерево по кругу. Там, на утоптанной траве, посреди рытвин и вздыбленной земли, лежало десять совсем недавно выпотрошенных козлов. Да уж, тут поработал кто-то в разы сильнее меня. Пешки чуть ли не на ветках висят. Ханра растворился в воздухе, а Элина принялась изучать останки зверомонстров. Ни рогов, ни сердец нет. Самые дорогие части неизвестные браконьеры унесли с собой. Почему браконьеры? Потому как эту область на 2 недели арендовала и выкупила, заплатив немалые деньги, а Элина И кто-то дерзко наплевал на её статус и договорённость, явившись сюда и посигнув на её добычу. Чисто вокруг, ни души, появился хан. А не пару часов как ушли, сражались двое, разные следы от ударов, но всего их около 10 было. Раздельщики и насильщики быстро напали, убили, разделали и ушли. Прищурив глаза, подотожила Элина: "А двое отменяется, но прямоси я понимаю, что ситуация нестандартная". И дело не в деньгах, а в неуважении. Если информация об этом случае разойдётся, это повредит репутации палача. Такая вот ситуация. А Элина посмотрела на Хана, затем нагрюзнули меня и приняла волевое решение. Они могли уйти куда угодно. Следов больше нет. Нужна разведка. Просто носиться по этим лугам глупо, тем более с таким вонючим мейком, которого 2/3 богов почувствуют за десяток километров. Намекнула богиня на меня, и я был вынужден согласиться. Поэтому ставим лагерь. Кан, я не могу тебя просить. Найду я их, найду. Я оставлю тебе на закуску. Идёт? Спасибо. На тебя, как и всегда, можно положиться. Когда вернусь, надеюсь насладиться твоим коронным блюдом. Наставник скинул рюкзак, в котором было всё для лагеря и готовки, и снова растворился, отправляясь на поиски наглецов. Я же выдохнул. Сейчас поставим лагерь. плотную палатку с защитой от солнечного света и можно будет заняться развитием. Треск костра, шкворчащее мясо, бульканье каши. Судя по аромату, ужин обещал стать одним из вкуснейших в этом новом для меня мире. Я помогала Элине, как мог, чтобы она не затягивала. Ночь вступит в свои права через 2 часа, и мне желательно поскорее уединиться. Вот только красавица не отпускала, придумывая всё новые и новые задания. Знаешь, а ты в целом молодец. Нет, правда. Козляки мясные заноза в заднице у кланов и плачей. Многие от них страдают, отряды частенько несут потери. Убить трудно, страха у них нет, а боги слишком разные, чтобы сражаться с ними без проблем. У меня нет подходящих заклинаний, поэтому я не смог проверить, как они относятся к магии. Неужели от них столько проблем? Безусловно, эволюции и природы сделали всё, чтобы козляки выживали. Шкура у них не только прочная, но ещё и устойчива к самым сильным стихийным заклинаниям. Она вообще одна из самых прочных. Собственно, поэтому к ним никто и не суётся. Вот и бегают, никого не боятся, как им сдумается. Я не ожидала, что ты справишься. А уж то, адаптируешь способность и сможешь так быстро пробивать их природную броню этой клешнёй, жалом. Это жало, поправил я красавицу. Неважно. И вообще, не перебивай, когда я тебя хвалю. Вот ведь взяли моду без усы и ёнцы. Деловито помахала она черпаком и рассмеялась. Насколько же относительно время. Мне столько лет, но я всё ещё ощущаю себя молодой. А есть соплеки в разы меня младше, но они уже всё сдались, сложили лапки, отрастили в городе начало бороду и морщины, заимели на жопе складки и двойной подбородок ещё. И пуза, огромные мешающие ходить пуза. Да, знакомо. Я слышал, при прорывах к новому рангу некоторые тысячелетия проводят в заперти, прячатся под защиту кланов или альянсов и ассоциаций. Вроде моей. Да, есть такое. Твою мордаху я тоже знаю. Она вроде как пару тысяч лет назад пробегала тут. Я ещё ей помогала. Да я почти всем, кто в пастыре предварительный отбор прошёл, помогаю. Ясненько. Получается, неважно, сколько тебе лет. Главное, как говорится, перцам не стареть. Каким перцам? Удивилась она. «При чем тут перец?» «Ой!» Ее внезапно озарило, откуда пошло это выражение. Даже объяснять не пришлось. Судя по слегка смущенному лицу и легкой красноте на щеках, воображение у нее разыгралось. «Перец — символ силы духа. Он ведь острый, жгучий. И каждый возьмет и съест его. Отсюда это выражение. А не от того длинного красного перца, о котором ты подумала. «Фу! Иди давай в палатку свою, перценосец!» Огнала меня черпакома Элина, и я с радостью сбежал. Сфера в рюкзаке оставил. Поздно сообрадил я, пришлось выбираться из палатки обратно. Передо мной, сверкая филейной частью, аппетитно склонилась над хотелком зеленоглазая красавица. Сердечко на мгновение ёкнуло, и настрой на тренировку сбился. Нехотя пошёл к рюкзаку, доставая оттуда целый мешочек со сферами монстров. Куда это ты сокровища наши забираешь? Прости, красавица, но в этот раз не наши, а мои. Немного усилюсь. Фух! Прямо что и? Мы договорились делить всё добытое в этой области. Признаваться, что они появлялись исключительно благодаря моим способностям и расходам божественности, не хотелось. Отдавать 2/3 тоже я прекрасно понимал, какие огромные деньги хранятся в этом маленьком мешочке. Давай договариваться. Я согласен с тем, что вам должна перепасть какая-то часть. Но без меня и моих э, секретов вы бы вряд ли и три сферы увидели. Так что пойду и испытаю удачу, а ты пока подумай, что предложить взамен. Сам для себя я решил: если Аэлины и Кхан захотят отжать свои 2/3, я больше не буду экономить божественность и начну автоматически поглощать сферы сразу после окончания боя. Я успел провести тест и не реагировать на сообщение системы о поглощении божественности и прочим посреди битвы. Целых 5 минут они держались в свёрнутом виде, давая мне возможность выбора. А потом везде шли отказы. Не хотелось бы к этому методу развития прибегать. Но прежде чем начать стремительный прогресс, решился провести маленький эксперимент. Во-первых, обратившись к своей ненаглядной суперспособности контроля эволюции, попытался без сферы монстра увеличить характеристику. Ваш уровень развития недостаточен для подобных манипуляций. Хорошо. Ещё одна попытка касалась базового кинжала, что я носил на поясе. Мой дорогой Эфранк, которым я хлеб режу и овощи чищу. Внимание, активирована способность контроля эволюции. Желаете произвести эволюцию артефакта Эфранка в И-ранк? E Стоимость эволюции составит 10 божественности. Ну, ради эксперимента и понимания грани собственных сил, подтвердить? «Базовый кинжал эволюционировал в наточенный кинжал и ранга». «Еще раз повторить процедуру и... Хр хрен мне, а не эволюция». «Ваш уровень развития недостаточен для подобных манипуляций». «Ммм, окей. -э тогда перейдем к способностям. У меня их немного. Самое слабое — Фантом и ранга. Мой дешевый косплей на Кхана». «Ваш уровень развития недостаточен для подобных манипуляций». «Тоже недостаточно». Но по этой логике и Франк я мог бы улучшить и своими силами. Любопытно, любопытно. Что ещё можно усилить при помощи божественности, но игнорируя ограничения системы? Да ничего, пожалуй, по крайней мере на этом уровне развития. И думаю, речь даже не о конкретном уровне, а о моём ранге. Пробью барьер и откроются новые грани. Надеюсь. Ну что же, Раз уж так случилось, и так получилось, что вариантов работы с божественностью у меня не осталось. Кинжал. Прокачать его смогу вряд ли, а вот отремонтировать вдруг получится. Вышел на улицу, направил стрелёв в сторону далёких кустов и аккуратно открыл деревянную шкатулку. Выстрел не только заставил меня вздрогнуть, но ещё и Эйлину от готовки отвлёк. Вашему разуму развитие недостаточно для подобных манипуляций. Вот ведь, раздосадованно выдохнул я и закрыл шкатулку. Что это было? Артефакт бракованный. В лавке одной выкупил. Все ранг проверял, всё ли с ним в порядке. Он не бракованный, он же сломан на грани. Какие-то функции или работают неправильно или не работают совсем? Я на сходу разобралась, что именно произошло. Хочешь, помогу с ремонтом? Такие артефакты на твоём уровне это нереально сильные козыри. А знаешь? Хочу. Что мне это будет стоить? Услуга за услугу. Идёт? Сфера монстров. Мне нужны соз золотая рых обезьян, 10 штук. Сможешь достать? Ну, у меня их хватает. Я планировал сам продать. Тебе для себя или как? Я слышал, они крайне редкие, и молы их даже нет на аукционах никогда. Если это так, то цену выставят запредельную. Я в очередной раз отлёкся от собственного усиления, начиная торг с кудесницей. И монстров убивает и готовит, и неубиваемая, и красавица. Ух. «Вот это богиня!» «Да, я и сама понимаю, что ценность моей услуги и рядом не стоит со сферами. Просто я не хочу их продавать, но я хочу заплатить ими за услугу одной группы. Мне нужны специалисты из клана, что сражаются за фронтир. Сам понимаешь, это стоит сумасшедших денег. А да ноды им не особо интересны. А вот уникальные сферы вполне подойдут». «Ого, ты кого убивать собралась, если с такими мастерами желаешь на связь выйти?» «Я? Никого?» А вот наймим нику, у кого нужно, и поговорить. Это старая история. Я готова помочь тебе в чём угодно. Я буду твоим должником. Как ты смотришь на это? Ну, если считать, что ты и сама можешь легко их отобрать. Придешь зав меня или просто захватив, то отказываться глупо. А вот с кинжалом и впрям помоги. Да и в целом я был бы рад. Ай, нет, забудь. Просто помоги мне с кинжалом и покажи, где обитают ещё обезьяны. Договорились. Я улыбнулся и протянул ей руку. Договорились, улыбнулась Элина и пожала мою ладонь. Я отсчитал красавице сферы золотаярах обезьян, ровно 10 штук, как она и просила. Скажем так, то была инвестиция в наши с ней хорошие отношения. На моём месте любой здравомыслящий мужик поступил бы так же, тем более мы вроде как союзники, потенциальные. И знаешь, ещё кое-что Она прикусила губу, стараясь избегать моего взгляда. Ты зря думаешь, что я решила бы отобрать у тебя твою добычу. Это всё было до наших договорённостей, и у меня нет права на твои сферы, а отбирать их силой? Что же, я увидела достаточно, чтобы понять, какое будущее тебя ждёт и почему тобой интересуются такие личности. Становиться на пути я не собираюсь. Если уж я чему-то и научилась за все эти годы, так это тому, что не стоит считать себя непобедимой. Спасибо тебе, Я найду способ вернуть твою доброту. Она улыбнулась так искренне и так ярко, что я и сам стал одним из самых счастливых людей. Тебе спасибо за то, что помогаешь мне стать сильнее, улыбнулся я ей в ответ. Каша скоро будет готова, я принесу. Богиня развернулась и пошла к костру, дефилируя своей великолепной частью. От вида её фигурки сразу поднялось давление во всём теле. с не самыми пристойными мыслями я и отправился в свою берлогу, где наконец-то заспешил по пути эволюциониста. Значит, процесс поглощения сферы лугового карзана. Шанс усвоения сферы 21%. Вероятность выпадения усиления характеристики 15%. Вероятность выпадения одной из способностей монстра 3%. Вероятность восстановления жизненных запасов и энергии организма 3%. До конца поглощения осталось 30 секунд. Система снова выдала мне справку по этой сфере, а затем активировалась моя способность контроля эволюции. Активирована способность контроля эволюции. Сфера монстра может быть поглощена со стопроцентной вероятностью при помощи контроля эволюции. Стоимость гарантированного поглощения — 10 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия. Подтвердить. Активирована способность контроля эволюции Сфера монстра не обратим, как и последствия. Желаю эти систему контролировать производимые изменения до исключения нежелательных последствий. Смусть активировать возможность контроля эволюции 20 божественности. Подтвердить. Внимание. Поглощение сферы успешно. Активация способности эволюциониста для системного контроля изменений. Выберите желаемый результат. Усиление характеристики. 100% усвоение. Способность лугового корзана. 100% усвоение. Восстановление жизненных запасов и энергии организма. Сто процентов усвоения. Прежде чем перейти к выбору одной, а может быть и двух способностей, надо бы усилить организм до предела. Оставлю в резерве пять сотен божественности, а вот все остальное спущу на себя любимого. Заодно проверим, существуют ли ограничения по количеству сфер в день. И есть ли побочные эффекты от слишком стремительного роста силы. Тело плюс один, дух плюс один, разум плюс один. Полторы тысячи божественности. Мне этого хватило бы на пятьдесят сфер монстра. Десять за успешную активацию и двадцать за выбор нужной категории усиления. Целых пятьдесят уровней. Кажется, в прошлой жизни это называлось читерством. Но, кажется, я снова уперся в невидимый потолок. «Эй, система, хватит вставлять мне палки в колеса!» — попросил я, читая новое сообщение.